Глава 4. Я вывел пепельную на улицу и при свете дня, убедившись в том, что копыта зажила, повел в сторону кузницы. «Эй, ты куда ее повел?» — окликнул меня Ерофей, высунувшись из открытого окна. «Кузнецу? Подковать?» — ответил я и погладил лошадь по морде. «Что ж ты творишь, Олух? К больному копыту кузнец не станет подкову прибивать. Верни ее назад, стоило копыта зажила. — Ну и дурень же ты! — он обреченно покачал головой, захлопнул окно, вышел на улицу и приблизился с недовольным лицом. — Ну, показывай! Я задрал пепельной ногу и показал совершенно здоровое копыто. Даже дыра от гвоздя затянулась, как будто ее и не было. — Ничего не понимаю! — лекарь почесал затылок. — Как так-то? Ведь еще утром было раздуто! «Ваш заговор помог», — скрыв самодовольную ухмылку, ответил я. «Этому лекарю далеко до моих рун. Очень далеко». «Может быть», — с сомнением в голосе произнес он. «Ну ладно, веди к кузнецу». Мы с Пепельной двинулись дальше. По пути я тренировал свое второе зрение, которое научился включать по желанию. У старухи, которая, переваливаясь с ноги на ногу, шла передо мной, сидели небольшие, похожие на жаб сущности на коленях и кистях. Судя по скованным движениям, у нее были проблемы со всеми суставами, но я не мог видеть сквозь одежду. Среди ребятни, с криками, носящейся по дороге, увидел мальчика с темными пятнами на розовых щеках. Он часто шмыгал носом и тер покрасневшие глаза у колодца стояли трое мужчин и неспешно о чем-то разговаривали. К ним я особенно тщательно приглядывался, но ничего необычного не заметил. Зато один из них перехватил мой изучающий взгляд и крикнул. — Тебе чего надо, Устинов? Чего ты так пялишься? — Ничего, — пожал я плечами. — Вот и иди себе, пока по шее не получил, — рявкнул он. — Знаем мы твою натуру, Опять будешь страху наводить про чертей в печени говорить. Два мужика на это весело заржали, а я понял, что Степан имел неосторожность говорить то, что видит, чем только злил местных. Кто-то из них не верил в способности парня, кто-то просто не желал знать о своих проблемах. Поднявшись к кузнице, я привязал пепельную, но зайти не успел. Кузнец сам вышел. Я лошадь привел подковать. «Ту, что с больным копытом!» — мельком взглянул на нее мужчина и шумно хлебнул из ковша, который держал в руках. «Я же сказал, что не буду прибивать подкову к больному копыту. Что непонятного?» «Все понятно. Копыта мы вылечили». Кузнец нахмурил брови, еще раз взглянул на лошадь, допил воду и, отдав мне ковш, подошел к пепельной. «Хм, и вправду зажило. Так быстро?» он выглядел озадаченным. «Дядька вылечил», — ответил я, понимая, что меня как лекаря не воспринимают. Именно поэтому нужно уехать отсюда и начать жить там, где меня никто не знает. «Тогда сейчас все сделаю. Можешь подождать. Заодно поможешь. Я своего подмастерья домой отпустил». Кузнец принес толстую веревку и, перекинув ее через спину, привязал лошадь к столбу. Затем бросил перед ней охапку соломы и велел мне. «Держи копыта!» Я погладил лошадь, которая заметно занервничала, и нарисовал на ее боку руну гармонии. Она помогает восстанавливать душевное равновесие и убирает страхи. Пепельная успокоилась и засунула морду в ворох соломы. В это время кузнец зашел в кузницу и вернулся с инструментами. «Сил-то хватит держать!» С сомнением окинул он мое худощавое тело с тонкими руками-веточками. «Хватит!» — решительно кивнул я. Кузнец наклонился над копытом и принялся очищать его от грязи и навоза ножом с изогнутым лезвием. Затем срезал лишнее, сделав поверхность копыта ровным, и вытащил из кармана несколько подков. «Если ни одна не подойдет, придется подогнать» предупредил он и принялся подбирать подходящую. К сожалению, подходящей не нашлось. Одна была сильно больше и торчала из-за края копыта, остальные две наоборот, слишком маленькие. «Пошли, подержишь!» — махнул он мне рукой. Вместе мы зашли в душную кузницу. Мужчина опустил подкову в горн, а я меж тем осмотрелся. Кузница была довольно просторная, с двумя небольшими окнами. В самом центре помещения располагался горн, в котором светились красные угли, давя сильный жар. Слева от него наковальня, а на длинном столе у стены лежали многочисленные инструменты. «Поработай, чтоб дело пошло быстрее!» — велел мне кузнец и показал на меха. Я схватился за деревянную ручку и принялся двигать ее вверх и вниз, сжимая и разжимая кожаные меха. Мощная струя воздуха сильнее раздувала жар углей, и вскоре я весь покрылся потом, а лицо начало гореть. «Быстрее! Каши не ел!» Кузнец с недовольным видом зыркнул на меня. «Чтобы металл разогреть, жар должен быть, как из преисподней, понял? Работай, не жалей себя. Это тебе не травки для лекаря собирать. Здесь сила нужна». Он хмыкнул и, зачерпнув воду из деревянной кадушки, принялся жадно пить. У меня тоже пересохло в горле, но я крепился и еще ускорился, хотя и так выжимал из этого слабого тела все, что мог. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вскоре мышцы на руках забились, поэтому пришлось работать всем телом. Верхнюю рукоять я, присев, положил на плечо, и поднялся, выпрямляя ноги и одновременно набирая воздух в кожаный мешок. Затем эту же рукоять схватил двумя руками и повис на ней. Из мешка с шипением вырвалась струя воздуха и раззадорила угли, заставляя их разгораться сильнее и выдавать весь накопленный жар. — Так, молодец! Давай еще, не сбивайся с ритма! — оживился кузнец, внимательно наблюдая за подковой. Усталость разливалась по всему телу, но я не останавливался. От моей работы зависело то, как быстро мы сможем уехать из деревни. Вскоре кузнец подхватил длинными щипцами подкову из углей и, положив ее на наковальню, принялся аккуратно бить молотком. Я же не удержался и, подбежав к кадушке, зачерпнул ковшом воду и начал жадно пить, чувствуя, как по спине и вискам бегут капли пота. Прохладная вода была просто божественным напитком, который возвращал силы и дарил успокоение. «Надо проверить», — вскоре сказал кузнец, подхватил щипцами подкову и двинулся к двери. Я пошел за ним. Лошадь неспешно жевала солому и равнодушно поглядывала по сторонам. «Держи ногу, надо приложить», — велел он. Горячая подкова зашипела, едва кузнец приложил ее к копыту. Запахло сжженным, и вверх поплыл легкий дымок. Я понимал, что лошадь не получит ожога и боли не почувствует, но все равно положил руку на ее бок и легонько погладил. Лошадь фыркнула и защипала подол моей рубашки. — Подходит! — кивнул он и опустил подкову в корыто с грязной водой, стоящей у стены кузницы, чтобы остудить. Выбрав несколько гвоздей из кармана фартука, кузнец принялся прибивать остывшую подкову к копыту. Концы гвоздей он вывел наружу через боковую часть копыта, где аккуратно загнул их, чтобы не вываливались. «Готово!» — придирчиво оглядев свою работу, кивнул он. «С тебя пятьдесят копеек!» «Я сейчас до дома сбегаю», — начал был я, но тут вспомнил, что супруги впихнули мне какие-то деньги. Порывшись в кармане, вытащил три купюры по рублю. — Мелочи нет? — кузнец забрал одну купюру и посмотрел через нее на свет. — Нет. — Тогда жди, сейчас сдачу принесу. Пока кузнец искал сдачу, я отвязал лошадь от столба и отпустил пощипать раннюю зелень. — Вот, держи! — мужчина насыпал мне в ладонь монеты и, уже намереваясь уйти, вдруг схватился за живот и резко нагнулся. Его лицо исказилось от боли, глаза помутнели, уголки губ задрожали, а челюсти так сильно сжались, что на скулах проступили жилы. — Что с вами? — забеспокоился я, видя мучение человека. — Ничего, — простонал он и, отдышавшись, выпрямился. — Бывает. Отпустит. — Вам помощь нужна. Может, позволите мне? — Не нужна мне помощь, и не смей никому про это говорить процедил он сквозь зубы. «Сам разберусь». Он развернулся и не спеша двинулся к кузнице. Я проводил его взглядом, затем взял пепельную за узду и отвел домой. Пока шел, перед глазами постоянно стояло искаженное от боли лицо кузнеца. Почему он скрывает свою болезнь? Почему не хочет обратиться за помощью к лекарю? Покопавшись в памяти Степана, я все понял. Несколько лет назад к больному племяннику кузнеца позвали Ерофея, но лекарь не смог помочь, и юноша умер на руках матери и дяди. С тех пор кузнец презирал Ерофея и считал его шарлатаном. Добравшись до дома, я завел пепельную встойло и зашел в дом. На моей лежанке, вытянувшись в струнку, лежал какой-то старик, а Ерофей вскрыл ему вену и пускал кровь в старый таз. «Лошадь подковал?» — не оборачиваясь, спросил он. «Да». Лекарь кивнул, поднес к рту старика ложку с желтой жидкостью и принялся поить, шепча заговор. Я же, вспомнив про обязанности Степана, взял пустые ведра и пошел за водой. В нашем дворе колодца не было, поэтому воду носили из общего, того, что стоял у дороги, и возле которого часто собирались деревенские, чтобы почесать языками. Степан старался ходить за водой либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы не встречаться с местными. Парни и девушки считали его чокнутым из-за сущностей, которых он видит, поэтому не брали его в своей компании и частенько насмехались. Взрослые люди считали его обузой, нахлебником, который только объедает лекаря, а сам при этом является настолько бестолковым, что ни на что не годится. Но мне все равно на то, кто и что про меня думает. Поэтому я пошел к колодцу и встал в очередь. Передо мной были две женщины с коромыслами. «Правда, что ли, Ерофей в Иркутск хочет податься?» — спросила меня пожилая женщина с унылым лицом и единственным торчащим зубом. «Правда?» — кивнул я. «А что ж, ты здесь останешься?» «Нет, с ним поеду». «Вот ведь как тебе по жизни повезло!» «Ты должен ножки целовать своему благодетелю Ерофею», — наставительно сказала она и подняла вверх крючковатый палец. «Ведь если бы не он, тебя бы тоже не было. Как же хорошо, что он кошель свой у твоих родителей забыл и за ним вернулся. Если бы не вернулся, то...» Она не стала договаривать, лишь покачала головой. «Что вы знаете о смерти моих родителей?» уточнил я Ведь Степан все знал только со слов лекаря. Что и все. Отравились волчьей ягодой. С утра Ерофей к ним за травяными настойками ездил, а вечером, когда вернулся, понял, что кошель с деньгами забыл. И поехал обратно. На следующий день тебя привез. А кто их похоронил? Ерофей похоронил. В это время подошла очередь старухи. Она набрала воду в ведра, подхватила их коромыслом и, взвалив на плечи, побрела к своему дому. Мне же показался странным ее рассказ. Если родители Степана занимались травяными настойками, то наверняка знали о свойствах каждого растения и просто не могли съесть ядовитые ягоды. Что-то здесь нечисто. Я натаскал воду в баню и занес два полных ведра в дом. Старик, что лежал на моей кровати, уже стоял на ногах и отсчитывал монеты Ерофею. — Вот, держи, все до копейки. Спасибо тебе, — выручил, — прошамкал старик, кланяясь лекарю. — Иди с миром, — кивнул лекарь, внимательно пересчитывая монеты. Старик прошел мимо меня и вышел бесшумно, прикрыв за собой дверь. Ерофей же прошел свой угол, Достал с верхней полки льняной мешок и высыпал туда монеты. Судя по размеру мешка и его тяжести, денег там было много. — Ты на что пялишься? — огрызнулся он, заметив, что я за ним наблюдаю. — Смотри у меня, если хоть одна копейка пропадет. Шею сверну. Понял? Я не стал отвечать, но кулаки сами невольно сжались. Кто бы знал, с каким трудом я преодолеваю себя каждый раз, когда лекарь так обращается ко мне. Но ничего, придет время, и он ответит за каждое слово, за каждый удар, за каждый упрек. Раз обе клячи подкованы, то завтра утром выедем. сложив в повозку пару мешков овса для лошадей и проверю упряжь и велел он. Затем баню растопи. Я с сожалением посмотрел на котелок которым оставалась утренняя каша. Хотелось есть, но в очередной раз напомнил себе, что нужно потерпеть и всеми силами изображать Степана. А тот очень часто забывал кормить сироту, и парень ложился спать голодным, мечтая об утренней каше. Взвалив на себя мешок с овцом из синей вышел на улицу и двинулся вдоль дома. Заранее приготовленная повозка стояла под навесом. Ерофей нарочно для нее заказал у приезжих торговцев плотную непромокаемую ткань, а плотнику заплатил за то, чтобы тот сделал скелет, который сам обтянул этой тканью. Внутри располагались две скамьи друг напротив друга, а также большой сундук для вещей и еды. Оба мешка с овсом я засунул под скамью, где уже лежали скрученные шерстяные одеяла, инструменты для ремонта повозки спицы для колес и прочее, что может пригодиться в поездке. Затопив баню, я уже хотел вернуться в дом, но тут вспомнил про ту девушку, у которой сущность сидела на груди. Попробую помочь ей, заодно поднакоплю энергии. Я дошел до ее дома и постучал в дверь. — Кто это? — послышался встревоженный женский голос. — Степан Устинов, — ответил я. «Зачем пришел?» «Дочь вашу проведать, дядька отправил», — быстро сообразил я. Раздался скрипящий звук отодвигаемого засова, и дверь открылась. Женщина выглядела неважно. Лицо осунулось, под глазами пролегли темные тени, а белки глаз покрылись красными прожилками. «Проходи, раз пришел. Только что же на нее смотреть, если помочь не можете?» Хуже ей с каждым днем. Ох, чувствую, помрет скоро. На этих словах она судорожно вздохнула, но удержалась и не заплакала. Девушка лежала на прежнем месте. Она трудно дышала и поглаживала кошку, мурчащую на ней. Услышав шаги, она чуть повернула голову и уставилась на меня печальным взглядом. «Здравствуй, Степа!» — чуть улыбнулась она. «Вот...» «Помираю я». «Не торопись. Еще не время», — мотнул я головой и велел ее матери. «Распахните немного сорочку. Хочу посмотреть на болезнь». та не стала возражать, а отцепила две пуговицы и раздвинула ворот белой сорочки с мелкими голубыми цветочками. Я снова увидел сущность, похожую на клубок змей. Она стала сильнее и больше, питаясь жизненной силой девушки. «Ну что ж, Попробую нарисовать руну исцеления. Надеюсь, сил хватит. Опустившись на краешек кровати, взял прохладную руку девушки. «Что это ты задумал?» — насторожилась мать. «Хочу помочь», — ответил я и принялся за работу. Сначала провел вертикальную черту, которая символизирует жизненную ось или по-другому стержень здоровья. Ослепительно белая черта засияла в центре ладони, но этот свет видел лишь я. Затем провел к черте две плавные линии, изгибающиеся вверх, словно ладони, обращенные к солнцу. Они обозначали заботу, восстановление и защиту. Линии остались на коже, но светились гораздо слабее. Фух! Я продолжительно выдохнул, чувствуя, как из меня утекают силы. Женщины же внимательно следили за моими действиями, не понимая, что происходит. Остался последний знак, который объединит всё. И это круг. Он символизирует целостность и источник жизненной силы. Вновь потянувшись к ладони девушки, заметил, как дрожит моя рука. Я слишком быстро терял энергию, поэтому тело реагировало. Успокоившись и сосредоточившись, Я приложил конец указательного пальца к самой верхушке руны, туда, где расходятся линии ладони, и нарисовал круг, пристально наблюдая за ним. Круг был еле-еле виден, но не пропал, а поджег всю руну, которая вспыхнула и пропала. Я не удержался и упал на одно колено, успев выставить перед собой руки. «Степка, что с тобой?» Встревоженная девушка резко села и схватила меня за плечо. Я повернул к ней голову и, взглянув в вырез сорочки, с облегчением выдохнул. клуб змей больше нет. — Ты здорова! — осипшим голосом проговорил я. Девушка прижала руку к груди, прислушалась к себе и расплылась в счастливой улыбке. — Мама, больше не болит! Не болит! Мать перестала сдерживаться и, рыдая от радости, бросилась к дочери. Я же заметил, как от девушки отделился светящийся кружок и поплыл ко мне. Пару мгновений, и я почувствовал себя бодрым и отдохнувшим. А вот и заслуженная награда. Женщины усадили меня за стол и досыта накормили, а потом впихнули в руки целых пять рублей и жарко поблагодарили. Вернувшись домой, вновь выслушал длинную гневную тираду о том, какой я бездарь и как снова где-то гуляю, вместо того, чтобы помогать собираться. Ерофей сложил в несколько деревянных коробок посуду и еду, запихал в три мешка наши вещи и велел все отнести в повозку. Мне с трудом удалось распихать их под скамьи и в сундук. В отместку за мои гулянки он оставил меня без ужина. Но я был сыт, поэтому никак не отреагировал на это. Помывшись в бане, лег спать, и на этот раз заснул почти сразу же, проспав до самого утра. — Вставай, Аболтус! Вечно будить тебя приходится! — послышался ворчливый голос, а следом по обыкновению удар по лежанке. Когда растопил печь, Ерофей велел сварить два котелка каши, чтобы взять с собой в дорогу. Затем дал мне денег и отправил купить хлеба у соседки. Сначала он, конечно, хотел за хлебом отправить к Нюре, но я соврал, будто она сказала, что без денег больше не даст, а у соседки был самый дешевый хлеб. После завтрака лекарь пошел запрягать лошадей, а мне велел забить досками двери и окна. Когда заколачивал дверь, мне вдруг стало тоскливо. Я будто стал Степаном, который прощался с домом, в котором прожил много лет и который стал для него родным. «Долго возишься?» — сзади появился Ерофей. «Молоток не забудь. С собой возьмем. В дороге может пригодиться». Когда все приготовления были сделаны, мы расселись на сиденье в передней части повозки и выехали со двора. Нас никто не провожал, хотя вся деревня знала, что уезжаем. Похоже, к лекарю не так уж хорошо относятся, что неудивительно, судя по тому, как он ведет себя и сколько денег просит за свои услуги. — А это еще что такое? — лекарь указал плеткой на кузницу, возле которой толпились местные. — Не знаю, — пожал я плечами. — Ну так сбегай и спроси. Может, что-то по дешевке раздает? — с раздражением проговорил он и бросил на меня недовольный взгляд. Я спрыгнул с сиденья и быстро поднялся на возвышенность и подошел к толпе. — Что случилось? — спросил я у той самой старухи, с которой разговаривал у колодца. — Кузнец-то помер! — прошамкала она беззубым ртом и развела руками. — Ночью приставился. Я сразу вспомнил сущность, что видел в прорезе рубахи и искаженное от боли лицо кузнеца. — Как он умер? — Кто ж знает! — старуха поправила выбившуюся из-под платка прядь. Нашли его поутру на полу возле горна. Говорят, живот раздут, словно пузырь. Отравился, что ли?» «Нет, он был болен», — с тяжелым вздохом ответил я и, развернувшись, двинулся к повозке. Мне стало жаль кузнеца. Крепкий мужчина и хороший мастер умер от неизвестной мне болезни. Интересно, я смог бы его спасти? Думаю, смог бы, если б он позволил по крайней мере, уменьшил бы боли. — Ну чего там? Распродает — Распродает что-то? — спросил Ерофей. — Нет, кузнец помер, — ответил я и взобрался на сиденье. — Помер? — брови лекаря поползли вверх. — Перепил, что ли? — Болел, — выдохнул я. — Туда ему и дорога. Ерофей с довольным видом ударил лошадей по крупу плеткой, и те покатили повозку дальше по дороге. «Этот самодовольный болван никогда мне не нравился!» Мы выехали из деревни и неспешно поехали по проселочной дороге с глубокими колеями от телег и повозок. С одной стороны простирались поля и пашни, а с другой — рощи и перелески. Ехали молча. Ерофей насвистывал под нос какую-то мелодию, а я, погрузившись в свои мысли, просматривал жизнь Степана. Мне многое не нравилось из того, что видел, но я понимал, что парень просто пытался выжить. Бывало так, что он делал гадости деревенским по указке Ерофея. Бросал дохлых мышей в дворовой колодец, поливал какой-то дрянью огороды, травил собак и тому подобное. Парню это не нравилось, он сильно мучился угрызениями совести, но пойти против единственного кормильца не мог. После полудня мы проехали по Ветховому мосту через ручей и остановились на обед. Костер разжигать не стали, доели утреннюю кашу, запили чистой водой из фляжки и продолжили путь. «Эх, не успеем добраться до Ольховки!» взглянув на солнце, клонившееся к закату, сказал лекарь. «Придется в лесу заночевать». К этому времени мы уже достаточно отдалились от деревни, поэтому по обе стороны от дороги возвышался густой темный лес. «Сколько еще ехать?» — спросил я. «Откуда мне знать?» — огрызнулся Ерофей. «Это на больших дорогах всякие столбы стоят с указателями, а мы только по своим вехам ездим». «Вон видишь то дерево?» — он указал на сухостой, возвышающийся вдали. «От того дерева еще полдня пути». Степан почти никогда не выезжал из деревни, поэтому его память мне в дороге не помогала. Когда солнце совсем скрылось за деревьями, стало нестерпимо холодно. Я застегнул тонкую куртку на все пуговицы, накинул на плечи старую фуфайку, прихваченную из стойла, но все равно зуб на зуб не попадал. — Дядька, давай костер разожжем, — попросил я. — Рано еще. Остановимся, когда совсем стемнеет. «А пока дорогу видно, будем ехать», — ответил он и поплотнее закутался в свой полушубок. Я бы мог воспользоваться одной согревающей руной, но не хотел тратить энергию, ведь неизвестно, когда вновь удастся пополнить запас. Проехав еще около часа, мы, наконец, остановились. В повозке лежали дрова, взятые из дома, поэтому не нужно было искать хворост быстро сложив костер, поджег его и опустился рядом на корточке, наблюдая за тем, как огонь разгорается. «Неси котелок, чаю горячего попьем», — велел Ерофей. Я вернулся к повозке и увидел, что лошади нервно дергают головами и переминаются с ноги на ногу. Их явно что-то беспокоило. «Все хорошо. Сейчас вам воды налью и овса насыплю». Я погладил пепельную по морде, но лошадь не успокаивалась. Она вдруг заржала и поднялась на дыбы. — Ты чего? — отпрянул я от нее и вдруг понял, что происходит. Во тьме лесной светились глаза. Десятки пар глаз. Волки.